Глава восьмая, в которой герой уходит от ответа. Да нет, не может быть. На лице мастера Стрекос наконец-то появились хоть какие-то эмоции. С чего бы? Сегодня только вторник. К сведению игроков, богиня Лилит обрела свой дом на землях Роттермарка, и это событие нарушило равновесие в высших сферах. Влияние Лилит усилилось, оппозиции двух других бесприютных, покуда божеств, в значительной степени ослабли, и это продлится до той поры, пока они не обретут свой дом. Разумеется, происходящее скажется на тех, кто отдал Витеру имя смерти свою верность и веру. Почитатели же Лилит будут изрядно вознаграждены, за усердие и преданность. Важно! Храм богини Лилит не до той поры, пока все божества не обоснуются на землях Раттермарка. Любой, кто попытается нанести ему вред, будет подвергнут жесточайшему наказанию вплоть до блокирования учетной записи. Важно! Все вновь присягнувшие на верность богини Лилит получат стандартные награды, специальные бонусы, приуроченные к вводу храма в эксплуатацию, предназначены только для тех, кто принял такое решение до обретения богиней своего дома. Внимание: те игроки, что ранее присягнули на верность Тиамат и сейчас желают изменить свой выбор, Могут понести куда больший урон, чем сторонники Месмерти или Витера. Ее влияние велико, а сила крепнет с каждым днем благодаря тому, что именно в честь Тиамат был воздвигнут первый храм, посвященный вернувшимся на земли Раттер Марка богам. К тому же Тиамат, в отличие от Лилит, никогда не имела славы доброй и милосердной богини. «Ай да Сайрус! Все-таки добился своего! Ну, до чего настырный мужик, а? Нет, может, конечно, и кто другой так Лилиту дружил, но, думаю, это все же мой старый приятель подсуетился. «Итак, Лилит вторая!» – чуть выдохнув, сообщил Акселю мастер Стрекос. Витер в лучшем случае станет третьим!» Но я бы не особо на это надеялся. Из всех кланов, что ему присягнули, дальше всех в поисках первого кирпича продвинулись мы, остальные остались позади. Но победой подобный результат не назовешь, ибо у нас как ничего не было, так ничего и нет. Только разрозненные знания, которые, к слову, в большинстве своем получены исключительно благодаря доброй воле, «Досточтимого Хейгена! Он пошел нам навстречу, и лично я это очень ценю!» «Да ладно!» — отмахнулся я. «Мы все игроки. Если друг другу не помогать, то начнется всеобщая грызня. Кстати, ты не закончил свою речь. Что там через пару дней надо ожидать?» Ответ я, похоже, знал, но хотелось бы услышать. то, что скажет мастер Стрекос. Всеобщие грызни», – мило улыбнулся он, «той самой, которую ты упомянул через пару дней, нас ждет глобальное обновление игры, в котором будет реализована возможность расширять влияние богов на континенте не только добрыми делами, но и насилием. Проще говоря, нам разрешат убивать друг друга в их славу». Разумеется, это закрытая информация, но она из числа тех новостей, о которых никто вроде бы не знает, но все говорят. За столом наступила тишина. Народ переваривал услышанное и переглядывался друг с другом. Я тоже для приличия изобразил некое удивление. «Ну и отлично!» – взвился вверх мастер боя. «Отлично!» «Нет у нас храма, да и хрен с ним, зато воинов и магов предостаточно для того, чтобы поднять Витера на небесный престол!» «Хороший ты, боец, Аксель, но и только!» Авидий обнял свой посох и прижался к нему щекой. Надо было больше баллов развития в ум вкачивать, причем не только в игре, но и в жизни. В дальней перспективе да, такое возможно. Хотя не факт, но в ближней это утопия. Лидеры гонки после старта обновления не изменятся. Рулить будут те, у кого крепче стартовые позиции, то есть боги, твердо стоящие на ногах. Баланс, с сомнением произнесла Айболитка. Администрация все равно не допустит серьезного крена в пользу одной из сущностей. Как-нибудь уравняют. Запросто, согласился с ней мастер-стрекоз, и начнут с того, что закроют право перехода из веры в веру, тогда сторонникам богов-аутсайдеров не останется ничего иного, как начать активно двигаться, иначе все, иначе они пробьют дно, ну или надо будет плюнуть на активную социальную жизнь». и подаваться к обычным приключенцам, которые бродят с одиночными квестами по горам и долам. Согласен, шмыгнул носом Амадзе, а до кучи сделают бонусную рейтинговую систему. Чем лучше идут дела у твоего божества, тем больше плюшек ты загребаешь и наоборот. Так что уравняют баланс, факт. И скорее всего нам придется что-то думать насчет храма. Разрушать его запретили, но в сообщении ни слова не прозвучало про осквернение святынь, например, или кражу алтаря. Уверен, что подобные акции разрешат и даже благословят. И каждое подобное предприятие, прошедшее успешно, станет поднимать рейтинг без храмовых божеств. Да и вряд ли они вообще долго таковыми останутся. Кому нужно тормозить процесс больших конфессиональных войн? Администрация выберет игрока по Башковити и тихонько наведет его на простенький скрытый квест, который приведет клан к захоронке с первокирпичом. Все все поймут, но промолчат, ибо на кой раскачивать лодку? И такое может случиться, мастер-стрекос побарабанил пальцами по столу. Но мне все равно не по душе сторона Витера. Тот, кто ставит на грубую силу, всегда оказывается в проигрыше. «Ты главный, твое слово последнее, но ты при этом лишь первый из равных», буркнул Аксель, «таковы законы нашего клана». «Именно поэтому мы сидим и разговариваем», холодно сообщил ему мастер. «Будь по-другому, мы бы сейчас уже деньги вносили в игровую казну, оплачивая переход на сторону Тиамат». «Ты хочешь, чтобы решение принял совет клана? Я верно понимаю?» «Верно!» – нехорошо блеснул глазами воин. «Пусть люди скажут!» Я успел уловить отблеск улыбки на лице Овидия и утвердился в своем мнении о том, что наблюдаю спланированный и, возможно, даже отрепетированный спектакль. «Будь по-твоему!» – кивнул мастер Стрекос. Раван, Пошли оповещение всем офицерам и ветеранам, имеющим право голоса на совете. Я назначаю его на сегодня на 7 вечера. Времени нет, потому решение будет принято в любом случае. Слышишь меня, Аксель? После, чтобы никаких кворума не было, я не слышал. Если кого-то что-то не устраивает, то вон дверь». как бы в пространство сообщил лезвие бритвы, плечистый зеленорожий полуорк. «Поговори мне еще!» – немедленно вызверился Аксель. «Забыл, кто тебя?» «Мы, наверное, пойдем», – встал из-за стола я. «Ваши дела – это ваши дела. Не стоит посторонним видеть внутреннюю кухню столь славного клана». Айболитка и Раша обменялись короткими взглядами. Слав стал вслед за мной, а Мадзе безмятежно улыбался. «Примите мои извинения», – приложил ладони к сердцу глава воинов света. «Вы, наши гости, стали свидетелями безобразной свары. Представляю себе, что вы станете думать о нашем клане». «Так дело-то житейское», – отмахнулся я. «Это у вас еще ничего. У нас такое иногда случается на общем сборе клана». «Особенно если трень-брень почтит его своим присутствием». Амадзе после этих слов беспокойно дернулся и завертел головой. У Слава дернулась щека. «Трень-брень – та забавная феечка, что выходит замуж за НПС?» – уточнил мастер-стрекоз. «Ну, не знаю. На вид милое дитя с бездной обаяния». И как мне показалось, ты к ней весьма привязан. Она вам нравится? Оживился Мадзе. Нет, серьезно? А давайте мы ей про это расскажем. Она все новое любит. Может, у вас недельку другую поживет, как э. как посол доброй воли, ну и как знак дружбы между нашими кланами. Что-то тут неладное. Пробубнил бдительный Овидий. «Лидер, не соглашайся!» «Увы, но маг прав», – подтвердил я, не обращая внимания на пыхтение нашего нового казначея. И «Если ты согласишься, наша дружба рухнет, еще не начавшись. Что такое цунами, знаешь?» «Знаю. Трень-брень хуже и намного. Ладно, пойдем мы. У вас на носу совет. Надо, наверное...» «Прости, что перебиваю». В голосе мастера Стрекос появились новые нотки, но мы так и не обсудили самое главное. «Хейген, если клан Воины Света примет решение перейти под руку Тиамат, заключишь ли ты с ним союз?» «Аксель, сразу предупреждаю тебя, еще одна реплика и я вышибу тебя из клана». Что-что, а такое решение я могу принимать единолично. «Союз – штука непростая», – почесал я затылок, «тем более с такой махиной, как воины света. И если кто не знает, то весь наш альянс по численности меньше, чем ваш клан. Непосредственно про Ленслухинов, главой которых я являюсь, даже не упоминаю, чтобы не позориться». «Ну, не всегда побеждают те, кого больше», – заметил Авидий. «Чаще поле битвы остается за теми, кто лучше понимает, что такое стратегия». «Ты имеешь в виду мародеров?» – уточнил Аксель. «Или я опять сказал какую-то глупость?» «На этот раз ты удачно сострил», – похвалил его Авидий. «И все-таки», – перехватил инициативу я, – «хотелось бы понять, В качестве кого вы нас рассматриваете? На полноценного союзника мы не тянем это объективно, но и вассалитет нам ни к чему. Мы маленькие, но гордые. Как нибудь свои проблемы сами решим. Что достойно уважения? Мастер стрекоз чуть склонил голову. Никакого вассалитета. Полноценный союз. И мы вернулись в начальную точку, заметила Мадзе. Полноценного не получится, слишком велика разница в табеле о рангах. Мы у подножья пирамиды, вы ее венчаете. Как правило, в договорах о союзничестве прописывается пункт о том, что все вносят вклад в общее дело в равной степени. Считай, что мы этот пункт уже нарушили, ибо на подобное не способны. «Все обсуждается», – мягко заверил нас мастер Стрекос. Поверьте, я понимаю, что выглядит это все как подстава, но заверяю вас, это не она. Просто нет выбора у моего клана сейчас, как, кстати, и у ряда других подобных нам объединений. Все знают о том, что с пятницы начнется новая жизнь, в которой даже самые заслуженные ветераны должны будут чуть ли не заново строить свою жизнь в файроле. Все былые заслуги и наработки останутся, но боги... Боги теперь определяют будущее. Да, без нас они никто, это так. Но то, что они способны дать бонусы, квесты, новые заклинания и тому подобные плюшки, это новые уровни величия. И кто первый будет на раздаче, тот сможет подготовиться ко второму акту представления. второму акту, — уточнил Слав. Мне признаться, этот момент тоже был неясен. Когда игроки выдают из богов все, что можно, начнется большой передел всего, — застенчиво улыбнувшись, поведал нам мастер-стрекоз. Это же ясно как день. Администрация игры решила нас взбодрить и делает это очень умело. храмы строят кланы, о которых никто не слышал, боги благоволят к тем, кто еще вчера даже не помышлял о величии. Вы всерьез думаете, что это случайность? Разумеется, нет. Пришло время встряски, когда у последних появляется шанс стать первыми, и если те не дураки, как, например, вы, то они этот шанс используют. Но давайте честно. За два дня ваш альянс не наберет достаточной мощи, чтобы противостоять таким, как мы. Храм уцелеет он неприкасаем, но долго ли простоит ваше пограничье вместе с его королем и горцами, если на него навалятся пять-шесть топовых кланов? Думаю, нет. Да, определенные неудобства это им принесет, но пользы будет несравнимо больше. Невосполнимых потерь, как известно, не бывает. Что там еще? Штраф за убийство НПС. Да плевать, они временные. Зато выгода какая, бонусы за неизвержение главных сторонников враждебной богини, падение ее оплота на континенте, рост репутации в глазах игроков-наблюдателей, и это только начало списка. Ты сам себе противоречишь. — хмыкнул Аксель. — Несколько минут назад я предлагал тебе именно этот путь, а ты убеждал меня в том, что это глупость. — Я говорил, что это нерационально и неразумно, — поправил его мастер-стрекоз. — Зачем тратить силы и резервы на сложный кружной маршрут, если можно добиться куда большего, просто найдя короткую дорогу? Тиамат уже заняла небесный чертог, ее храм первым встал на земной тверди и дары за защиту ее интересов перебьет любые преференции других богов. Добавь сюда все то, что мы получим сразу, только перейдя под ее руку, а еще она, в отличие от той же лилит, не проповедует любовь к ближнему своему». но при этом не требует слепого подчинения, как Витер. Она признает наше право выбора. Это дорогого стоит. Амадзе под столом наступил мне на ногу. Я глянул на него и заметил, как он коротко дернул подбородком, обозначив жест отрицания. «Уведомление! Игрок Сайрус удалил вас из списка друзей!» Значит, моя догадка верна. Именно Сайрус стал тем, кто построил второй храм. Нет, ну до чего он упорен. Прямо позавидовать можно, честное слово. А что из друзей меня исключил, это понятно. Я служу богине, которая не ладит с его покровительницей по-другому никак. Думаю, он вообще крепко свой френд-лист нынче проредит. по-хорошему, и мне бы так поступить надо, но… лениво. Кстати, не удивлюсь, если именно Сайрус первым и припрется под стену нашего замка, с него станется. В чем-в чем, а в прогнозах военных действий мастер-стрекоз совершенно прав. «Твой ответ, Хейген», – поторопил меня глава воинов света, – «мы бы хотели его услышать». Нет. Легко и бездумно, ответил я. Мой ответ – нет. А Видий с большим удивлением посмотрел на меня. Аксель злорадно хохотнул, да и привычно дружелюбная маска мастера-стрекоз наконец-то дала трещину. Похоже, он ожидал любого ответа, но все же не столь радикального. «А чего вы ждали?» Насладившись немой сценой, продолжил я. Другого ответа и быть не может. «Если не секрет, отчего?» – поинтересовался лезвие бритвы до того помалкивающий. «Я был уверен, что Аксель сейчас брякнет нечто вроде «Мы для них рожей не вышли», но он промолчал. «Значит, он куда умнее, чем кажется. Это плохо. Он уже мой враг и другом никогда не станет». просто в силу того, что в данный момент принятие подобного решения технически невозможно. Здесь и сейчас присутствует ровно половина лидеров альянса Дети холмов это я и Айболитка. Раша, без обид, хорошо. Ни Глена, ни Гидрона старого тут нет, а это половина голосов. Если мы без них ответим согласием на ваше предложение, то уже сегодня наш альянс уменьшится ровно наполовину. Но пополнение с лихвой покроет убытки. Резонно заметил тот же бритвы. Разве нет? Конечно нет, Осек его мастер-стрекоз. Дело не только в стратегии и тактике. Не так ли, Хейгин? Так, кивнул я. Кроме того, что мы союзники, мы еще и друзья. Наш альянс есть объединение единомышленников, и потому нет, пока нет. Давайте возьмем паузу, вы решите свои внутренние проблемы, мы обсудим то, что было сказано здесь, после встретимся у нас в замке и решим, как будем жить дальше и будем ли вообще. Крайний срок принятия решения четверг вечер, уведомил меня мастер Стрекос. После мы уже ничего не сможем изменить. Более того, может случиться так, что из потенциальных союзников мы превратимся в противников, чего мне очень не хотелось бы. И мне тоже. Я встал и протянул ему руку. Потому до четверга, а может и раньше пересечемся. К шести часам вечера жду вас в гости. Свиток дать или сами доберетесь? Думаю, парочку в клан изыщем, улыбнулся моя незамысловатой шутки мастер. И я рад, что отказ носит временный характер. Мне хотелось бы видеть вас всех в числе своих друзей, а не противников. Хейген, привет. Нам надо срочно поговорить. Седая ведьма. Надо же, кто еще прорезался. Ай-яй-яй, запаздываешь. «Правду говорят, гончие смерти уже не те, не те потеряли хватку». «И еще», — на секунду замешкавшись, обратился ко мне мастер-стрекоз. «У нас есть довольно бестактная просьба. Я не требую от тебя дать мне слово или тем более клятву, но...» «Пойми меня верно, Хейген». Я хочу быть уверенным в том, что ты не заключишь союз с другим кланом из верхушки игрового рейтинга прежде, чем мы с тобой продолжим сегодняшнюю беседу. Повторюсь, это звучит крайне некрасиво, более того, где-то даже ультимативно, что недопустимо в общении между равными, но согласись, и ситуация нетиповая. Да уж та еще заявочка. Подумал для приличия несколько секунд и, обменявшись многозначительными взглядами со своими спутниками, произнес я, «Но это, пожалуй, я могу тебе обещать. Не скажу, что откажу им во встрече, захоти они ее устроить, но согласия, прежде чем мы пообщаемся, снова не дам». «Сдается мне здорово у седой ведьмы сквозит в клане». Не верю я в такие совпадения. Впрочем, она единственная, с кем я о чем-то стану говорить. Что же до любого другого клана? Не знаю, что должно случиться для того, чтобы счел их предложение заманчивым. На том мы и распрощались. Мастер-стрикос опять стал непроницаемо дружелюбным, но мне все же было ясно, что он немного разочарован. Непомерное влияние на других людей, ставшее привычкой, раньше или позже подтачивает даже самых умных и сильных людей. Они начинают верить в то, что их аура силы и величия сама по себе является главным аргументом в любых диалогах и перестают верить в то, что кто-то может поступить не так, как им того хочется. Само собой, мощь мастера была не всеобъемлюща, даже в масштабах игры, но удар по его самолюбию я все же нанес. Не сильный, совсем слабенький, но тем не менее. И он мне этого не простит. Это точно. Раньше или позже я отвечу за свой сегодняшний поступок. Впрочем, плевать. Главное, чтобы позже, а не раньше. ибо меня к тому времени тут может уже и не быть. Он хочет нас поиметь. Вот что первая заявила Айболитка, как только мы вернулись в замок. Причем жестко. Само собой, капитан, очевидность. Гротескно поаплодировал Ямадзе, Вернее, капитанша. И еще. О таких вещах не дело говорить на улице, только-только выйдя из портала. «Может, за нами их тихушник увязался? Стоит он сейчас вон там, слушает твои слова и в книжечку их записывает». «Ничего он не записывает», сообщила нам Триньбрейн сверху. Она, как видно, просто пролетала мимо и услышала слова казначея. «Он... Ха! Убегает он!» «Чего?» – вытаращила глаза Айболитка, причем смотрелось это весьма забавно. «Того!» – хихикнула тринь -брень. «Понял, что я его увидела и спалила. Вон, вон, к выходу побежал. Да он тут давно ошивается. Еще с того времени, как вы ушли. Па, хочешь, я ему зад подпалю? Меня за это не оштрафуют. Там урон не наносится. Недавно научилась. Хорошее заклинание». «Очень», – признался я. «Давай». «Залп!» – взвизнула фея. Взмахнула рукой, и огненный шар врезался в невидимую нам цель. Следом за этим яркое пламя осветило невысокую фигурку, мчащуюся к воротам. «Красиво горит», – признал я. «Нет, тренька, я, тебя бывает польза». «Не думаю, что эти уши к нам приделал мастер Стрекос», – подал голос Раша. не -а, он великий хитрец, но до такого не унизится». «Так это тихушник-гонщик смерти!» Снова влезла в разговор фея. «Я его ник разглядела, и символ узнала. Я его до того видела!» «Значит так, мелкая!» Деловито заявила Эболитка. «Каждый час мониторь территорию замка. Обо всех обнаруженных разведчиках докладывай офицерам или кому-то из нас. Ясно? Но тихо!» «Да?» трень глянула на меня, требуя подтверждения приказа, и получила его. Правильное решение. Хорошо уж, сделаю. А ты, говоришь, отдать ее, попенял Мадзеслав. Слав. Шишем, наша она, вон сколько от нее пользы может быть, если дурную энергию в полезное русло направить. Ну, славище, попомню я тебе эти слова. Внезапно обиделась на своего защитника-фея и погрозила ему кулаком. «Не делай добра, не получишь зла», – пробормотал воин. «Все время забываю, что логика – это не по ее части». «Но в целом Айболитка права», – произнес я. «Пошли-ка в мою келью, там и поговорим. Только дайте гляну, может, Гедрон с Гленом в игре нарисовались». Увы и ах, неуказанной парочки некролины в игре не оказалось. Зато вскоре к нам присоединилась Гливия, обнаружившаяся во дворе замка. Она о чем-то беседовала с Сайрин, причем время от времени то одна, то другая изображали по неведомых мне танцев. Смотрелось это одновременно забавно и трогательно. «На самом деле я в шоке!» сказал Амадзе сразу же после того, как мы добрались до моей комнаты, расположенной в торцевой башне замка. «Не часто можно увидеть настолько бесстыдную по замыслу экспансию». «Право сильного!» – устроившись на одном из кресел, сообщил ему Раша. «Они же понимают, что мы им не соперники, да и с определением твоим я не согласен. Весьма тактичный подход». В принципе, они могли вообще не соблюдать даже минимальный этикет, а просто поставить нас перед фактом, а тут разве что под конец немного попрессинговали, но не выходя за рамки позволенного. Сначала они поставят вокруг храма свои караулы под предлогом усиления охраны, потом выдавят нас за стены замка, а после смеют жреца, мрачно напророчила Айболитка. Не знаю как, но так и сделают. Одновременно с этим они будут пачками давить представителей других божеств, зарабатывая максимальную репутацию с теомат. и через пару недель мы станем теми, кем были, мелким альянсом без весомой божественной поддержки. Логика в ее словах есть, но вот насчет золотого места в сердце богини она не очень права. С него меня никто не выдавит, особенно если я доведу дома один, давно болтающийся у меня квест, тот, который вернет ей дочь. Кстати, теперь волей-неволей придется мне тащиться туда, где сугробы и мороз, дальше откладывать данное путешествие нерационально. Значит, не судьба мне и завтра до работы доехать, что, конечно, не есть хорошо. «С другой стороны, выбор у нас невелик», – подал голос Слав. «Откажи мы им, они возьмут и в самом деле выступят на стороне Витера, и уже в субботу припрутся сюда под стены замка. Из принципа припрутся, тот же Акселик сюда притащит. А нам осаду не выдержать, сразу могу сказать, даже учитывая то, что наш замок не игровая постройка». Возьмут нас на меч и вырежут всех к нехорошей маме. Мы потеряем все, ребята. Совсем все. Король в этой мясорубке не уцелеет. Пограничье падет. Да, штрафы они за такие проделки огребут немереные. Кое-кто даже, возможно, учетки лишится. Но воины света могут себе позволить такие жертвы. Назначат общим решением тех, кто поведет игроков на штурм, да и все. Ну, грохнут учетки этих смертников, так они уже на следующий день новых персов создадут и в клановых зонах их качать начнут. Две-три недели и все нормально, а мы окажемся в очень-очень глубокой заднице. Нет дома, нет королевской защиты, нет, да ничего нет. только разграбленный храм, который мы не защитили, и останется, хотя нет, и его у нас отожмут. «Вообще-то мы не единственные сторонники Тиамат», — возразила ему Глевия, — ей много кто поклоняется. «Вот эти много кто храмы отожмут, все до единого будут стоять в стороне и ждать». когда мы потеряем над ним контроль, как не оправдавшие доверия богини», – фыркнула Айболитка. «Зачем? Да чтобы присвоить его себе по праву новых защитников. Ты что, не знаешь, как такие штуки проворачиваются? Куча кланов давно бы нас сковырнула просто бояться с НПС связываться. Причем клан новых защитников храма почти наверняка окажется дочерним по отношению к воинам света». «Походу пад», – подытожил я. «Это грустно». «Надо дождаться остальных», – посоветовал мне Слав. «Может, мы чего-то очевидного не видим. Эмоции, то все, так бывает». «Может», – согласился с ним я. «Ладно, тогда я кое-куда смотаюсь. Дела, знаете ли, просьба, держите меня в курсе происходящего, хорошо?» «Только ты уж нам отвечай». попросила меня и а как всегда. Все, блин, соберутся, одного тебя не будет. И сиди, жди. Не надо просто так сидеть, попросил я ее. Мой голос всего лишь один из. Как решит большинство, так и сделаем. На самом деле возникла у меня одна очень хорошая идея. Ну, все бреши мы таким образом не заделаем, конечно, но кое-что можем подлатать, скажем так. Усложните воинам света путь к намеченной цели. На мою удачу Назир остался во дворе и не пошел за нами в замок, потому мне удалось беспрепятственно сбежать из пограничья. Скажу честно, в грядущем походе я был бы очень рад видеть его рядом с собой, но прекрасно понимал, что некоторые вещи ему в очередной раз все же лучше не знать. Да и замерзнет он там, куда я собрался. Ему, сыну жаркого юга, в тех краях сильно не понравится. Не его это климат. Интересно, а может ли Назир простудиться, а после чихать и кашлять? Мечтают ли хворые НПС о банке малинового варенья? В Лейбе я попал не сразу, потому как сначала наведался в Хольмстаг, где заглянул в гостиницу, После посетил кузнеца, выложив немалую сумму за ремонт порядком износившейся амуниции, и под конец прикупил десяток свитков перемещения. Еще постоял с минуту у лавки, в которой обитал наставник, поразмышлял о том, что у меня масса баллов на обмен накопилась, но решил в очередной раз отложить этот визит на потом. Да и вряд ли мне наставник предложит умения лучше, чем есть сейчас. Они почти все, кроме призыва волка, получены в виде наград за очень непростые квесты, а парочка и вовсе относится к элитным. А в Леебе все было как всегда. Мост, озеро под ним, серое небо над головой и бдительные стражи в доспехах, вышагивающие у ворот. «Привет, служивые!» – помахал я им рукой. «Слава плачущей богине!» «Да вернется она скорее!» – нестройно отозвались молодые рыцари. «Мы рады вас видеть, Лэрд Хейген!» – шагнул мне навстречу один из них, как видно старший наряда. «Двери, ведущие в этот замок, всегда открыты для вас!» «Отрадно слышать!» – брат Юр, надеюсь, никуда не отлучился. «Был в замке!» – неуверенно предположил рыцарь с отчаянно рыжими усами. Но это брат Юр, его замыслы и пути никому не ведомы. А фон Ахенвальд, — уточнил я, он здесь? Он да, закивал старшой. Я видел его не далее, как час назад. В последнее время у великого магистра появилась привычка лично проверять караулы. Интересно, с чего бы? Ну и славно, порадовался я. Э, -э, -э как вас зовут, рыцарь? — Ги Амтонский, — отслютовал мне мечом тот, — к вашим услугам. Очень кстати, — одобрил его слова я. — Выдай мне провожатого, отважный рыцарь, пусть он меня до кабинета брата Юра сопроводит, а то ведь заплутаю я в ваших переходах. Учтивый Ги выполнил эту мою просьбу, и следующие минут десять я топал, глядя в спину рыжеусого рыцаря, который то и дело скрежетал железом доспехов по камню, не вписываясь в узкие повороты замковых коридоров. Заодно и личное сообщение седой ведьме отправил. Да, ее клан переживал не лучшие времена, но это не значит, что сразу стоит начинать вести себя неучтиво. И потом, кто общается с рыцарями, тот ты сам немного рыцарь. Ну, хоть сколько-то. «Привет! Ничего не имею против, тем более, что мы давно не виделись. Единственное, сегодня никак встретиться не получится. Да и завтра утром, скорее всего, тоже. Давай ближе к вечеру определимся». Ответ пришел почти моментально. «Разговор важный, но пока время терпит. Очень прошу, найди на меня время. Это нужно не только мне. Это крайне важно». для тебя и твоих людей. Вот умеет она нагнать саспенс. Умеет. Мне прямо даже интересно стало, что же такое важное она мне сказать хочет. Вдруг я не прав? И совсем не то, что предполагается. Впрочем, вскоре я постучал в хорошо знакомую мне дверь, услышал из-за нее «войдите» и толкнул дверь от себя.